Глава 22 Пролеснувшись с православленными братьями-луддитами, Влад пришел к выводу, что привычка терроризировать местных обывателей не лучшим образом сказалась на их боеспособности. Потеряв двоих, они не начали поиски и не усилили меры безопасности. Очевидно, случилось это из-за того, что потерю попросту не заметили, то есть в их рядах наблюдались шатания в разных направлениях, безо всякого контроля или же с контролем нестрогим. Для военизированного формирования Подобное недопустимо. Дверь дома, где располагались трое задержанных, оказалась незакрытой. И это при том, что прекрасно знали, как минимум два сообщника задержанных разгуливают на свободе. Не могли же они не допросить персонал гостиницы, народ на пристани, аптекаря и прочих людей, с которыми те контактировали. Знали, но не приняли элементарных мер безопасности. В канцелярии оказалось всего четверо бойцов. Причем дом снаружи не охранялся. А ведь даже одиночный охранник мог доставить хлопот. Подкрасться к нему непросто. Выстрел из лука не обязательно свалить сразу. Раненый начнет кричать или даже забежит в здание. Но эти ребята, похоже, считали, что деревянная коробка с распахнутой дверью ничем не уступает замку с гранитными стенами и поднятым над глубоким рвом мостом. Никто из четверки не успел оказать сопротивление. Лишь один выхватил оружие, но при этом позорно не сумел перепрыгнуть через закованного в кандалы пленника, что много говорило об индивидуальной боевой подготовке братьев. Вывод? Их слава несколько преувеличена. Возможно, у них и есть хорошие бойцы, но Владу не повезло с ними столкнуться. Точнее, повезло. Интересно, а каков брат Либерий в деле? Такой же, разгильдяй Лучше не знать. Лодка поднималась вверх по течению, держась ближе к левому берегу. Он слабо заселен, да и погоня, если будет, направится по-другому. Хотя Влад надеялся, что в свете предшествующих событий можно ожидать только одного. Все до единого броситься ловить беглецов на юге. Сам он не просто так сидел, предаваясь раздумьям. Активировав копиры, он занимался изготовлением наконечников для стрел. Другого высоколиквидного, компактного, и простого в производстве товара он не знал. Те же пилюли-биоты стоили прилично, но копир категорически отказывался их штамповать, выдавая сообщение о завышенной сложности оригинала и его биологически активной природе. Что это означает, Влад понятия не имел. До сих пор с подобным не сталкивался. Может, оно и к лучшему, хоть и дорогие штуки, но попробуй еще их продай, тем более оптом. Насколько Влад понял, Товар этот долго не хранится, так что делать запасы смысла нет. Отдать за дешево аптекарям не выйдет. Те берут лишь через проверенные каналы, а не у подозрительных чужаков. И правильно. Мало ли что им подсунут вместо хорошего лекарства, а потерянную торговую репутацию, ох, как трудно потом восстанавливать. Вот и пришлось вспомнить про наконечники. Их берут везде охотно, хотя за большое количество, опять же, вряд ли дадут полную цену. Еще минус – Работа с железом сильно напрягает батареи копиров. Те не так быстро заряжаются, да и не всегда возможно держать их в раскрытом виде. Сейчас ради этого всем пришлось потесниться, половину лодки, почитай, занимали крылья. Зато с сырьем проблем нет. Болтун оказался зараженным острой формой хомячества. Утащил у лудита в ящик с кандалами и не надорвался. Зачем ему столько, пояснять не стал. Зато Влад сейчас не имел проблем с железом. Хотя из одной палицы можно было наделать очень много, но лучше ее приберечь для дела. Хорошая штука. Гораздо удобнее непривычного меча или топора. Не имея навыков, рискуешь себе по ноге заехать, и это в лучшем случае. А палка — вещь простая. Ею всякий хоть как-то махать сможет. К тому же нет инструмента, чтобы ее на куски порубить. Ночью никто не встретился. Местные в темноте старались по реке не ходить, разве что в крайних случаях. Плыли молча. Звуки по воде разносятся далеко, и кто знает, чьи уши сейчас вслушиваются в ночь. Лишние следы лучше не оставлять. При первых признаках приближения рассвета резко повернули к правому берегу. Прошли вдоль него пару километров, пока не обнаружили приличный залив, заросший тростником. Такие здесь нередко встречаются. Заплыли туда, потом возникла новая проблема – не могли подобраться к берегу из-за растительности, а затем оказалось, что он заболочен. В общем, уже по свету, наконец, умели высадить Диадоха и Болтуна без приключений. Передавая им наконечники, Влад закреплял в их головах инструкции. «Никому не трепитесь, что вы не одни здесь, и вообще о себе поменьше рассказывайте. Лучше отшивать любопытных вопытных сходу. По три часа не торгуйтесь, но и сразу не продавайте, и не покупайте. Подозрительно выглядеть такое будет». Не забудьте взять одежды простой, крестьянской, чтобы на всех хватило, с запасом. Еду и емкости для воды тоже загрузите. Нам желательно идти без остановок и не светиться по деревням в поисках пропитания. Пустых мешков наберите, и овса для лошадей не забудьте. Еще. Брезент или холст надежный. Накрывать повозку от дождей. «Да помним и все!» — отмахнулся Диадох. «Хорошо. Но не дай бог что-нибудь забудешь. В проволоку заверну и свинцом залью». Причем лить буду по капельке. Потянулись часы ожидания, которые Влад потратил с толком. Завалился спать. В заболоченном заливе даже днем хватало комаров, но они его почему-то не кусали, чего Давид сильно завидовал. Его ведь жрали с превеликой охотой. Лена тоже спала, ей полезно. Лиля, глядя в воду, будто в зеркало, С помощью самого острого ножа пыталась сделать короткую, но симпатичную прическу. Небось, втихомолку слезами обливалась, лишаясь своих лохом. Но Влад был категоричен. Дальше она поедет, маскируясь под парня. Лудиты будут искать троих мужчин и двух женщин, так что хотя бы в этом надо запутать следы. Диадох с Болтуном вернулись за полдень. Все взяли, только припасов маловато. «Уж прости, но за наконечники тут такую цену давали, впору заплакать. Деваться некуда, пришлось отдавать». «Ладно, я чего-то подобного и ожидал», — не расстроился Влад. «Слушайте все, с этой минуты мы переселенцы из Приуралья. Так называется край, где эпидемия была в прошлом году», — уточнил он у диодоха «Да, много там народа померло, я же рассказывал». «Вот и хорошо. Спасаясь от болезни, покинули свои дома и идем в поисках лучшей доли». Мы простые крестьяне, вольные, а не какие-нибудь беглые. По дороге ничего подозрительного не видели и ничего не воровали. Свои припасы имеются. Это на случай расспросов. Бедный селянский люд здесь одевается скромно. Вот и мы все сейчас переоденемся. Ты, Лиля, свои обрезки спрячь под шляпой. Если придется, допустим, зайти в церковь, где головные уборы снимают, лицо опускай, потому как за мужика иначе сойти будет непросто. Я и Лиля поедем в повозке». «Нас надо будет со всех сторон обложить мешками и накрыть рогожей. Искать будут в том числе больную девушку и мужчину огромного роста. Так что ни ее, ни меня никто не должен видеть». «Месков мало», — предостерег Диадох. «Пустые взял». «Да, как ты говорил. Набьем их травой, листьями, ветками. Много весить не будут, и если не осматривать, со стороны кажется, что добром заполнены». «Хорошо придумано, а то подозрительно, что почти пустые идем». «Какие переселенцы без кучи добра?» «Никаких постоялых дворов и ночевок в деревнях. Только на природе. В темноте гопы могут озоровать», — предостерег Диадох. «Их мы как-нибудь переживем. А вот погоню лудита вряд ли. Я так понимаю, они могут много народа поднять». Диадох почесал затылок и обратился к Давиду. «Ты им рассказал, что из древних будешь?» «Нет, они сами мне это заявили, осмотрев одежду и разные вещицы». «Мне кажется, что с мобильниками церковники знакомы. Или видели что-то на них похожее?» «Плохо», — нахмурился Диадох. «Из-за древних они весь край поднимут. Но в горах у них власти нет», — уточнил Влад. «В горах ее ни у кого нет. Да и страшно им туда соваться. Не любит тамошний люд братьев. Без армии туда идти нельзя, а ее собрать — дело не быстрое, да и вряд ли до такого дойдет. Смысл?» Незаметно она не подберется, движется медленно, так что можно легко уйти. Значит, план тот же. Идем к горам. Крестьяне, кстати, туда ездят, переселенцы, вроде тех, под которых мы маскируемся. Туда всякие ездят, но в основном беглые. По пути ловят таких. Бывает и ловят, но не думаю, что часто. Некому этим заниматься, потому как нехорошая работа и неблагодарная. Вряд ли денег дадут, зато легко можно вилы в брюхо схлопотать. «Шерифы следят за порядком в городках и селах, и если жители что-то не касается и не мешают чужие ничем, то глаза на такое обычно закрывают. Лудиты почти все на севере, сюда редко наведываются, и только в спокойные места, вроде Новограда, хотя не знаю, что сейчас начнется. На моей памяти древних ни разу не ловили». «Посмотрим», — подвел черту Влад. «Ну давай, показывай наш новый Тарантас». «Вот мне интересно, этот хребет возник в один день, и все, кто там жил, исчезли бесследно?» Продолжил нескончаемый допрос Давид. «Так все и случилось, богом клянусь», — ответил Диадох. «Была там равнина с городами, реками и озерами, и вдруг земля задрожала, и выросли скалистые пики, так священники говорят, и сказания. Для всех, кто в стороне жил, это заняло мгновение, а вот тем, кто угодил туда, не повезло. У них даже не века». А много больше миновало, хотя никто столько не прожил. То оружие сразу убивало все живое. Людей, зверей, деревья. Горы возникли совсем мертвые. Ни травинки, ни букашки. Зато и получили свое название. — Мне уже не кажется ваша идея удачной, — расстроился Давид. — Да ты что? С той поры знаешь, сколько миновало, нет? Никто не помнит. Леса там выросли, озера и реки появились. «Зверья всякого, видимо-невидимо. Случается, запы шастают как по всему фронтиру. Говорят, что в первые годы горы рассыпались быстро, будто время продолжало там идти гораздо шустрее обычного, или что-то сильно подтачивало их твердь. Но за века все успокоилось, и теперь неприступных скал почти нет, разве что на севере остались. Почти везде холмы высоченные, долины между ними, и лишь по вершинам много камня непролазного». В ясную погоду видно, что склоны зелени почти везде. Не волнуйся, Давид, горы давно уже не мертвые». Утешу. Люди чем там живут? Села, города есть? Городами там называют три халупы рядом построенные. А если шалаш одинокий, то деревня. Не знаю, правда ли рассказывают то, что от других слышал. Сел, думаю, нет, потому как в селе обязаны церковь держать. А люд тамошний, если и вспоминает о святом, то лишь когда богохульствует. Чем живут? «Да, всяким. Скот пасут в предгорьях, ну и воруют его на Востоке, отчего горцев там никто не любит. Сеют что-то крестьяне, им на роду написано сеять. Охотники пушнину добывают, ватаги сколачивают в верховьях подонца. Там зубров и бизонов бьют сотнями и тысячами, потом шкуры или кожи везут сюда на ярмарки или заезжим купцам отдают, хотя мало кто там торговать решается». Пройдут годы, и народ остепенится, станет все как в Новограде, а фронтир отодвинется дальше, на запад и юг. Земля очищается, бабы рожают быстро, и как не мрут люди, а их все больше становится, и места всем не хватает. Потому и пруд в опасной земли, причем кто зря не пойдет, только самое бесшабашное. Думаешь, от отчего лудиты там не появляются? Одно дело тупым землепашцам головы морочить, а другой крепким ребятам, которые крови не пугаются, умеют и лук натянуть, и мечом пырнуть. Проповедовать среди такой публики можно, но только один раз, после чего тебя на ближайший погост снесут. Ведь не просто так многие ушли, а потеряв родных на кострах или в застенках пыточных, куда за пустой оговор всякий угодить может. Закон всегда на стороне братьев, ведь суд им отдан. Что делать простому человеку, если не хочет с таким мириться? Только уходить во свояси. Вот и уходят. Слушать разговоры Давида с диадохом Владу не надоедало. За счет этого он постепенно повышал свой уровень знаний о нынешнем мире. К тому же других развлечений в дороге не было. Ехал он в гнезде из мешков, прикрытом от чужих глаз грязной рогожей. Со стороны казалось, что повозка заполнена добром по краю высоких бортов, но на деле настоящего груза было очень мало. Увы, финансы не располагали к тратам. Так что в основном работали пустышки с травой и ветками, создавая впечатление приличного имущества переселенцев. Вряд ли кто-то заподозрит, что там прячут двоих беглецов. Со стороны заурядная картина, четверка молодых мужчин ищет лучшую долю. Жаль, что повозка не отличается повышенной проходимостью. Да и местность хоть пока что равнинная, но изобилует оврагами, ручьями с болотистыми берегами, полосами непролазного кустарника. Без дороги двигаться невозможно, а здесь велик шанс нарваться на любопытные глаза, потому приходится не терять бдительность. Встречный народ – такие же крестьяне, только, скорее всего, настоящие. На чужаков смотрели странно, но здоровались вежливо и в расспросы не лезли. Лишь один, обгоняя на пустой повозке, пристал, но только мало что в уши получил. Дядох неохотно буркнул, что едут они к дяде, который еще в позапрошлом году подался на запад, и теперь прислал весточку, приглашая тех, кто выжил. Вот и едут к нему. «Куда именно? А чего ты такой любопытный? Хочешь гопам про нас рассказать, чтобы подстерегли потом на дороге? А где тут у вас ближайшего шерифа найти можно?» После таких вопросов любопытно вас сдуло попутным ветром и больше на таких не нарывались. Ночлег устроили возле оврага, по дну которого журчал ручеек с чистой и холодной водой. Поставили на огонь котел, единственную посуду, пригодную для приготовления пищи. Забросали в него прошлогодние вялые овощи. Стоили они немного, а прикончить их желательно побыстрее. Похлебку сдобрили несколькими горстями пшена. Болтун накидал каких-то трав, посолил. Бурда получилась та еще – Но даже Лена ела с завидным аппетитом, что свидетельствовало о несомненном прогрессе выздоровления. «Эх, сюда бы еще мяса, хоть какого-нибудь!» Выскребая дно котла, Диадох вдруг заливисто расохотался. «Ты чего?» – удивился Давид. «Да представил, как нас сейчас на юге ищут! Небось всю реку прочесали с разных сторон, а без толку!» «На север пойдут», – буркнул Влад. «Ну и что? Лодку мы утопили, не найдут!» «Зато в трактовом расспросят, и узнают, что была там пара чужих, продававших кучу наконечников от запов. И вспомнят, что мы в Новограде, появившись, то же самое делали поначалу. Да и форпости тоже засветились с ними. начну спрашивать других и быстро поймут, что мы ушли сушей на повозке». «А ведь твоя правда», – нахмурился Диадох. но ну, день мы точно выгадали, а может и больше. Дорог здесь очень много, крестьяне с чужаками говорить не любят». Трудно будет узнать, куда именно мы подались. Здесь вся степь в селах и деревнях, а пути между ними, что паутина, всех никто не знает. Попробуй здесь найти кого. Рек больших нет, чтобы мосты можно было перекрыть, а через мелкие много бродов. И горы, вон, заметно ближе стали. Ты не видел, потому как вылез уже вечером, а мне хорошо заметно. Ведь это еще не целый день шли, еще немного, и холмы потянутся, а потом выше станут». И дорог там станет гораздо меньше, предположил Влад. Ну, наверное, только народ там уже не тот, да и не так много его. Ладно, завтра идем так же, без остановок, и всех любопытных вежливо отшиваем. На следующий день будто накаркал. Довелось столкнуться с новым любопытным, и это оказался здешний шериф. Дорога привела к крошечному городку, домов в полста, и обогнуть его не получалось. Развернуться тоже не вариант, подозрительно, вот и пришлось через него проехать. Жизнь в таких местах скучна и бедна событиями, так что проезд телеги с четверкой запыленных незнакомых крестьян можно считать сенсацией. Давид при виде лавки громко предложил реализовать накопившиеся запасы наконечников, возможно, даже на бартерной основе. «Не зря ведь ночами заряжали копиры, пуская в них все новые новые порции кандалов». Влад, помня что с припасами дело обстоит туго, поддержал идею и пришлось остановиться. Городок не был избалован вниманием добытчиков, промышлявших по опасным землям, и такой товар получил статус эксклюзивного, тем более что за него не надо было платить серебром. Переселенцы были согласны на обмен». По отправилась отправилось несколько мешков с крупами и мукой, соль, сало, масло. Взяли немного посуды, лопату, в дороге нужный инструмент, пакет местного чая. Грех не попробовать. И что самое приятное, удалось выторговать полукилограммовую свинцовую гирьку. Теперь будет из чего делать картечь. В разгар погрузки и пожаловал местный шериф. Влад, слушая все из-под Рогожи, еще не зная, кто пришел, заподозрил официальное лицо. Тот, поздоровавшись, как-то сразу между делом перекинулся парой слов с торговцем, выведав все детали совершающейся операции. Затем также ненавязчиво начал выяснять, откуда идут переселенцы и где разжились такими чудесными наконечниками. Давид помалкивал, его говор слишком заметно отличался от местного. Лиля тоже держала рот на замке, зато Диадох пел за всех. Поведал о страшном море в Приурале, о том, как померли все женщины и дети, о дяде, перебравшемся в эти богатые черноземом края, и о его весточке с приглашением, которая дошла чудом. А что до наконечников, так по пути встретились парой ватажников, промышлявших добычей древнего металла на юге. Вот у них и купили, соблазнившись смешной ценой. Те были зверски пьяны и отдали за крошечные деньги. А сейчас вот оказалось, что припасов маловато, и стыдно пустыми перед дядей появляться. Шериф повторил расспросы на разные лады несколько раз – привычно пытаясь поймать на расхождениях. И обошел повозку со всех сторон, после чего начал недоумевать, ведь мешков тугих в ней полно. На что Диадок честным голосом ответил, что почти во всех овес и другой еды почитай не осталось уже. Дело, конечно, хорошее, вот только нравится он лишь лошадям, а человеку не очень. В общем, до обыска дело не дошло. Но разговор Владу не понравился. «Если сюда нагрянет погоня...» Первым, кого начнут расспрашивать, будет именно шериф. А он обязательно запомнит все подробности. К тому же не трудно понять, что в мешках вовсе не зерно. Но по этому поводу ни слова не было сказано, что подозрительно. Или служитель закона попросту полный дурак, а это вряд ли. Может и Лилю мешками привалить? Да куда ее? Места вообще нет. К тому же она и секунды тихо не может просидеть, ерзает и в разговоры встревает. А ведь как не прячь лицо и грудь, а наметанный глаз легко ее от мужиков отличит. Дилетантский у них подход к маскировке, но попробуй организуй что-нибудь получше в такой ситуации. О, надо ей челюсть подвязать и всем говорить, что ее лошадь лягнула. Тогда прекратят лезть с расспросами люди вроде этого шерифа, а то ведь женский голос замаскировать не получится. Да и лицо меньше выдавать будет.